Появление сотрудников учреждения не заставило его даже изобразить удивление. «Неужели?» – произнес мужчина. «Опять какая-то жалоба от завистников, что живу средствам, нарушая условия наказания. Ладно, разберемся, но вы могли предупредить меня по телефону, чтобы у меня была возможность проявить гостеприимство. Чем бы вас угостить? Сокой, как я понял, вы не желаете. Может быть, попробуете вина?» Вы же никогда не пьете вина, усмехнулся Калашников. Об этом после фильма Копповы все неплохо осведомлены, дорогой граф Дракула. В принципе, близким друзьям позволено именовать меня Влад.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 Кое-кто пытался поделать мой сорт, как всегда. Это были китайские вампиры, но у них выскочек ничего не получилось. Для его полива требуется только очень качественная сушеная кровь. После того, как вы накрыли наших поставщиков, пришлось использовать другие каналы. А в чем дело? Дракон не обманул, вино действительно было превосходным. Не стану скрывать от вас, граф.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 столпотворение. Торговцы не успевают ленточки вязать. Кстати, о чем именно убили Манро? По телевидению об этом ничего не сказали, ссылаясь на цензуру управления наказаниями. По слухам, от бедняжки даже трусиков не осталось. Глаза Кавашникова сделали ледяными. Трусики-то как раз остались. Я с удовольствием пообщался бы с вами на их сексуальные темы, граф, особенно учитывая нынешние трудности вашей семейной жизни. Но мне нужно выполнять свою работу. И не будете ли вы так добры? Да-да, конечно, я заговорился. господин.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 Как розы, но только зальхватский узел ленточки, которая была сложными бантами завязана поверх целлофана, показался ей странно знакомым.